«Да за кого вы меня принимаете, господин миллионер?» Он бросил нож на стойку. «А, да», — протянул он, приближаясь к ней в этом дурацком фартуке с изображенным на нем мужским мраморным торсом. И это было дико смешно, потому что гипсовые римские гениталии, безголовой статуи находились сейчас в страшной дисгармонии с живым и отчаянным... Лёниным лицом и с ее абсолютным, беспредельным отчаянием. — Конечно! Идиот! Мне надо было звать вас замуж по телефону, рыдать, что звоню из Кутузки, и тут со мной обкуренный марихуаной негр умолять внести за меня залог в пять тысяч долларов. Вот тогда бы вы помчались продавать свои картины прямо на Алайском. — Да. Бессильно. Зло. — выкрикнула она. — Да, именно так! И заревела, как пятилетняя. Он рухнул рядом на диван, сгробастал ее, стиснул. — Дура! Дура! — промычал он, словно у него вдруг заболел зуб. Она чувствовала, как своей уже колючей к вечеру щекой он елозит по ее щеке, стирая с нее слезы. Дура 108 Вот это ташкентское словечка неизвестного происхождения, хотя как-то в юности мне объяснили, что статья 108 Уголовного кодекса Узбекской ССР и была, кажется, предусмотрена за бродяжничество и проституцию. И важно. В детстве оно означало у нас беспутную глупость, шаловую безалаперность и особенную дикую волю в поступках. Несколько раз в жизни я опознавала по нему земляков. Вырвавшись, это словечко требовало объяснений, поэтому человек становился рассеянным. Задумчивым, возможно, в этот момент мягкая пепельная пыль полуденной улочки, потревоженная лихо гремящим самокатом или шмякающими звуками брошенного на асфальт туляя, вставала клубами в его воображении. Или огромные растущие на чинары принимали шуршать тревожа воспоминания. Ей снилось, что она пытается углем набросать его портрет на чистом загрунтованном холсте. И вдруг понимает, что никогда ни в одной картине не писала его лица. И он с горечью об этом говорит ей сейчас во сне без слов, как это бывает только во сне. И она без слов, то есть они звучат, конечно, но где-то высоко вне их дополняя мучительство этого разговора лицом к лицу оправдывается, говоря, потому что ты не был персонажем, понимаешь? Ты был самым насущным, самым необходимым и поэтому самым незамечаемым, как незамечаем воздух, здоровье, солнце в южной стране до тех пор, пока не выкачивают воздух, пока не скручивает тебя боль, пока не заходит солнце. И так мучительно они говорили и говорили в ее сне, а где-то взлетали и садились самолеты, и голос на узбекском языке объявлял рейсы, и расставание было близко, потому что двое так долго, так сильно и робко любящих людей, слишком поздно признались в этом друг другу. Потом где-то на окраине слуха совсем по стала гулить за окном горленка. Вера проснулась и несколько секунд лежала, понимая, что произошло что-то громадное позднее, решительное, что вчера произошла самая большая перемена в ее жизни. Она села на постель, пытаясь нашарить босыми ногами его большие, выданные ей на вырост, тапки. — Ты куда? — услышала она, и тотчас засветилась лампа на его тумбочке. — Пить хочу. — сказала она самой себе, напоминая очнувшегося от алкогольного забытья дядю Мишу. — Что для этого? Где это? Сойти вниз? — Вода у тебя на тумбочке, — сказал он. И точно! Она увидела рядом открытую бутылку минеральной, даже до половины налитой водой стакан. Она обернулась... Он с подушки смотрел на нее бессонными глазами, непривычными, незнакомыми ей без очков. Она вдруг поняла, что выпуклыми делали его глаза именно линзы очков. У него было сильное, рассветное лицо мужчины, который не спал всю ночь. Откуда ты знал, что то я захочу пить, — спросила она, все еще находясь в своем сне, виноватая перед ним с головы до ног. — Ну, с чего ты в шесть утра взялась за расследование? — спросил он, потянувшись к ней. — Но откуда, откуда ты знал, что я захочу пить? — воскликнула она, чуть ли не рыдая. Он откинулся на подушку, массируя большим и указательным пальцами глаза. Господи! Пробормотал он устало. Да я все про тебя знаю. Я же... Я же с тобой всю жизнь прожил.